Это Звелкали. Она стоит на лыжах с тех лет. Привет, Рита, поздоровался он, когда девушка грамотно без пижонства остановилась возле них. Ну как, невеселое утро? потрясающе сияя, ответила она. Казалось ей не 16, а 10 лет. Вас это, наверное, огорчает. Почему? удивился Майкл. Завтра тут будут толпы народу. Сегодня вся гора моя. Ну не считай вас двоих. Я видела ваши следы везде, сказала она, отстёгивая лыжи. Вы знаете, мистер Сторс, вы оставили недурные следы. Это Дейв, сказал Майку. Мои выглядят так, словно на горе побывала пьяная трехногая кобыла, она рассмеялась. Почек Дейва я узнаю сразу. Он тут выписывал Винзеля ещё до моего рождения. Слушайте, сказал Майкл, у которого уже появились силы нагнуться и отстегнуть лыжи. Я просто умираю от жажды. Жэдюк в кафе угощил с чем-нибудь холодненьким. Ну, не пить не хочется, сказал Каллим. И вообще мне пора в контору. Я и так уже загулял. Э, Майкл, если сможешь, зайди попозже, хмм, подпишешь контракт. Это на 3-4 часа сделает тебя богачом, если только ты не выкинешь ни человека экстравагантного, ну, например, не купишь сэндвич. Зайду. А висел Майкл: "А как ты, Рита? Есть у тебя время? Хмм, 15 минут. Мне надо успеть к Ленчу в гостиницу. Ну, я тебя отвезу", сказал Майклу. "Так ты выиграешь время. Он закинул ее лыжи на плечо вместе со своими и направился в кафе, а Калли пошёл к своему потёртому универсалу. Не стоит вам носить мои лыжи, тихо сказала Рита, идя рядом с Майклом. Почему? М-м, не все в городе такие, как вы, смущённо пояснила Рита. Если кто-нибудь сообщит мистеру Хегнер, Что вы таскаете мои лыжи? Ей это, кажется, неприлично. Какая ерунда, Рита. Резко сказал он и шутливо добавил: "Я всегда соблюдаю приличие. Вы только правильно меня поймите". Быстро сказала Рита: "К мистру Калле это не относится, ни в коем случае". "Я знаю", тем же весёлым тоном сказал Майкл. Он хоть и грубоватый человек, но очень порядочный. Он прислонил две пары лыж к стене и воткнул палки в снег. "С утра мечтаю о холодном пиве", сказал он. "Чтобы не отставать от старинной Дэева, пришлось основательно попотеть". "Удивительный он человек, правда?" Рита восхищённо покачала головой. Она каталась без шапочки, и её коротко стриженные чёрные волосы вибрировали при каждом движении.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 И потом вы же не толстый, она же смеялась. Я же худстее, сказал он. Если ты будешь накладывать мне такие порции, если вы собираетесь кататься с Дайвом Кали, вам потребуется силы. Он взял в автомате пиво для себя и кока-колу для Риты, Майкл скинул парку и они сели за угловой столик. Увидев, что рубашка на нём промокла, он застеснялся, но Рита ничего не сказала. Майкл едва удержал сердце блажно спросить о мистере Хеггениле. Он не хотел, чтобы Рита нечаянно сказала о нём что-то лишнее, а потом сожалела об этом. "Ты катаешься просто здорово", сказал он. Рита пожала плечами. "Я здесь выросла, тут все умеют съезжать с горы. Я знаю, видел утром твоего отца, когда папа выходил на рассвете из дома, он насвистывал от счастья. Наконец-то его подъёмник пущен. Он меня вспомнил. Он сказал, что Господь бережёт пьяных и безумных. "О, в этом весь отец", засмеялась она. Он человек прямой.